Глава 15. Счастливый уголок. Майор Пенденис решил оставаться в Фероксе, пока неприятель не очистит местности. Он не показывал вида, что следит за племянником, и не стеснял его свободы, но постоянно наблюдал за ним сам или через посредство надежных лиц. Так что ни один поступок... Ни одна поездка юного Артура не ускользнули от внимания бдительного опекуна. Я полагаю, что вряд ли среди читателей этого романа и романов вообще вряд ли найдется хоть один человек, не испытавший несчастной любви, силу урока и обстоятельств или женского непостоянства или собственной ошибки. Пусть же он вспомнит свое собственное состояние в то время и постарается представить себе страдание Пена, а, -а, а, сколько бессонных лихорадочных ночей! Как горько, когда безумные желания разбиваются о каменную стену равнодушия! Если бы можно было составить список вздохов стонов, и жало отверженных любовников Лондона за одну только ночь. Какой бы длинный перечень получился! Желал бы я знать, какой процент мужского населения в Лондоне просыпается в два или три часа ночи и считает минуты, поворачиваясь с бока на бок, вздыхая и изнывая о втомительной бессоннице. Что это за пытка? Правда, я никогда не видал, чтобы человек умер от любви, но знаю одного господина, вес которого уменьшился на 45 фунтов, то есть почти на четверть под влиянием несчастной любви. А ведь это очень большая пропорция. Потом он снова нагулял себе мускулы, пожалуй, даже стал здоровее, чем прежде. Верно, какая-нибудь новая любовь подействовала на него благотворно. Да ведь и Пен еще утешится, подобно большинству мужчин. Я говорю это на случай, если какая-нибудь читательница вздумает оплакивать его преждевременную кончину или вообще сокрушаться о нем чрезмерно. Его мать так и делала. Но ведь каких только страхов не выдумает материнская любовь. «Поверьте, дорогая моя», — утешал ее майор Пенденис, — «мальчик поправится. Как только она уедет, мы увезем его куда-нибудь, людей посмотреть и себя показать. Только не волнуйтесь так сильно. Страдания влюбленного и отвергнутого юноши по меньшей мере наполовину вытекают из оскорбленного самолюбия, что и говорить». Обидно получить отставку в любви. Но, с другой стороны, ведь вы сами знаете, как легко мы бросаем женщин. Мистерис Пенденис вовсе не знала этого. Вообще она не любила говорить или думать об этом предмете. В свое время и ей пришлось испытать горечь этих страданий. Она справилась со своим сердцем и, может быть, отнеслась бы теперь равнодушно к чужой страсти, но страдания Пена были ее страданиями, а сплошь и рядом она даже больше мучилась его огорчениями и болезнями, чем он сам. Теперь она следила за ним с молчаливым сочувствием, хотя, как мы уже заметили, он никогда не заговаривал с нею о своей любовной неудаче. «Надо отдать справедливость майору», Он проявил немало терпения и родственной любви. Жизнь в Фероксе казалась нестерпимо скучной человеку, который был знаком с лучшими домами в Лондоне и привык объезжать по три-по четыре гостиные в вечер. обеду доктора Портмана или соседнего Сквайра, партия в триктрак трак со вдовою, которая всеми силами старалась занимать гостя, Этим исчерпывались все его развлечения в Фероксе. Он с нетерпением дожидался почты и прочитывал газеты от доски до доски, усердно пичкал себя лекарствами, находя, что деревенская жизнь полезна для его здоровья после лондонских банкетов, убивал много времени над утренним и вечерним туалетом и каждый день прогуливался взад и вперед по террасе, Так, с помощью своей трости, туалета, аптечки, трик-трака и газеты, этот достойный светский философ боролся со скукой. И если не умел извлечь пользу из каждой минуты, подобно пчелам в саду вдовицы, то, по крайней мере, отбывал свой плен с достоинством, не изнывая от скуки. Пен принимал иногда участие в партии трик-трака, или слушал незатейливую игру своей матери, но эти развлечения не могли развеять его тоски. Часто он поднимался до рассвета и уходил к пруду в Клевертинском парке, где шумели зеленые камыши и развесистые ивы, и по преданию до сих пор показывался дух скотницы, утопившейся в этом пруду еще при деде нынешнего владельца, Пен, однако, не утопился, хотя, кажется, маменька его побаивалась этого трагического исхода. Он сидел на бережку, удил карпов и предавался своим печальным мыслям, глядя на светлые кружки, разбегавшиеся от поплавка. Удачный лов несколько оживлял его» и часто он приносил домой карпов, карасей и угрей, которых майор собственноручно жарил по-французски. На берегу этого пруда, под своим любимым деревом, Пен сложил много стихотворений, соответствовавших его теперешнему настроению. Впоследствии он сам конфузился этих виршей. Что касается дерева... Да у нем было дупло, куда он складывал свои рыболовные снасти, а впоследствии... Впрочем, не будем забегать вперед. Достаточно сказать, что он изливал свои чувства в стихах и этим самым облегчал свою душу. Когда скорбь человеческая начинает выражаться таким образом, она может быть очень шумной, но ни в каком случае не слишком жестокой. «Уж если вы изощряете свои мозги, подыскивая рифму «на горе», так значит, конец вашему горю гораздо ближе, чем вы думаете». Так было и с Пеном. Он пережил острый период лихорадки, отчаяния, уныния, мрачной апатии и черной меланхолии, припадков бешенства и отчаяния, когда он скакивал на Ревекку и мчался по окрестным полям, пугая прохожих своими дикими жестами и нелепыми восклицаниями. В течение этого периода мистер Фокер сделался частым и желанным гостем Фероксе. Его неизменная веселость и чудачество забавляли майора и Пена, приводя в изумление Елену и Лауру. Его кабриолет — произвел немалую сенсацию на Клеврингской площади, где мистер Фокер опрокинул лоток, переехал бритый зад пуделя миссис Пибус и зашел в клеврингский герб выпить рюмку малиновой наливки. Все обитатели местечка взволновались, узнав о его происхождении, и принялись разыскивать его имя в списке перов. Он был так молод, а их календари так стары, что имени его не оказалось в списках, а его матушка, в то время уже довольно древняя старуха, значилась еще под именем леди Агнесы Мильтон в числе потомков графа Рошарвиля. Но его имя, состояние, родовитое происхождение, вскоре были известны в Клевринге, где, как вы сами можете догадаться, знали также во всех подробностях историю Пена и чатрисской актрисы. Глядя на старинный городок Чатрис-Сен-Мэри с лондонской дороги, там, где она огибает усадьбу Ферокс, любуясь на быструю шумную речку, катящую свои волны среди клевринских лугов, на древний собор и остроконечные кровли городских домиков, поднимающиеся над деревьями и древними стенами на фоне высоких позолоченных солнцем холмов, тянущихся от Клевринга к морю, глядя на эту мирную радостную картину. Ни один путник уносился мечтой в тихий мирный городок, думая, как хорошо было бы провести в нем остаток дней своих. Кучер Том Смит всегда указывал пассажирам дерева на берегу реки, откуда открывается чудесный вид на церковь и город. «Сюда приезжают художники рисовать церковь. Вон из-под того дерева!» — прибавлял он. «Действительно, вид очень хорош. И я рекомендую его вниманию мистера Робертса или мистера Стэнфильда. Подобно Константинополю, когда смотришь на него с Босфора». Подобно светской красавице, когда видишь ее в ложе с противоположной стороны театра, подобно многим вещам, которые издали выглядят гораздо красивее, чем вблизи, Клевринг теряет свою прелесть на близком расстоянии. Это угрюмый и грязный городок. На улицах ни души, за исключением базарных дней. Тишина нарушается только скрипом старой зажавленной вывески клевринского герба до шлепаньем деревянных башмаков по мостовой, раздающимся с одного конца города до другого. В зале собрания не давалось ни одного вечера со времени бала, устроенного клевринскими волонтерами в честь своего полковника, старого сэра Фрэнсиса Клевринга. Конюшни, занятые когда-то этим знаменитым, ныне несуществующим полком, пустые и безмолвны, и оживляются только по четвергам, когда окрестные фермеры собираются здесь со своими кибитками и таратайками, или во время съездов, когда администрация заседает в бывшей горной зале собрания. На южной стороне площади возвышается церковь со своими высокими серыми башнями. Очень эффектная, когда солнце озаряет тонкую резьбу, выделяющуюся над темными аркадами, Стрельчатые окна горят и искрятся, а высокие шпицы сверкают в его лучах. Статуя Святой Девы над портиком уничтожена в эпоху Реформации. У других отбиты головы и руки. Уцелели только те, до которых не могли долететь каменья Пуритан. Название и история этих статуй известны только доктору Портману, так как его помощник мистер Смерк не силен в археологии, а мистер Симко, супруг почтенный мистрис Симко, священник и строитель часовни в предместье, считает их безобразием. Ректорский дом, большое поместительное кирпичное здание времен королевы Анны, сообщается с церковью и рынком двумя воротами. На бульваре, который начинается от ректорского дома, Находятся классическая гимназия, директор-достопочтенный мистер Вапшот, бойня, старый сарай, бывшая пивоварня времен аббатства и училище для молодых девиц мисс Финюкен. У обеих школ имели свои места на хорах по сторонам органа, но когда церковь опустела по милости секты, заведшиеся в предместье и смутившие многих прихожан, Доктор Портман пригласил мисс Финюкен переселиться вниз со своими девицами, которые хоть сколько-нибудь оживляли пустынную церковь. Место, отведенное для фамилии Клеврингов, всегда пустует. Там виднеются только статуи покойных баронетов и их жен. Сэр Пойнс Клевринг, Найт и Баронет с квадратной бородою, на коленях против своей супруги, леди Ребекки Клевринг, очень тучной дамы, уносимой к небесам, двумя ангельчиками, которым, по-видимому, не под силу эта задача, и другие представители той же фамилии. Как живо даже в глубокой старости помнил Пен эти изображения, как часто он рассматривал их в детстве, пока доктор бормотал с кафедры проповедь, А завитой кок мистера Смерка покачивался над Пюпитром. Обитатели Ферокса усердно посещали старинную церковь вместе со своими слугами, для которых были отведены особые места, так же, как для слуг доктора Вапшота и мисс Финюкен, при школе которых состояли три девушки и очень приличный молодой человек в Ливрее. Многочисленное семейство Вапшота состояла из верных прихожан. Глендерс и его дети тоже регулярно посещали церковь. Также один из аптекарей, мистерс Пибус, посещала поочередно церковь предместья и аббатство. Воспитанники благотворительной школы для бедных со своими семействами, разумеется, оставались верными аббатству. Ученики мистера Вапшота очень оживляли церковь своей топотней и беспрерывным сморканьем во время службы. Короче сказать, конгрегация имела настолько приличный вид, насколько это было возможно в такие печальные времена. Церковь была украшена многочисленными гробницами с гербами и геральдическими фигурами. Доктор тратил большую часть своих доходов на украшение храма, Он устроил в нем великолепное окно с разрисованными стеклами, выписанными из Нидерландов, и завел большой соборный орган. Но, несмотря на орган окно, а может быть и по милости последнего, так как оно было выписано от папистов и разукрашено языческими фигурами, новая церковь процветала в Клявринге в ущерб ортодоксальной, И многие из паствы доктора Портмана перешли к мистеру Симко и его почтенной супруге. Их деятельность нанесла ущерб даже соседней Эбенозерской молельне, которая до прибытия Симко всегда бывала битком набита. Брошюрки мистера Симко проникали в домишки бедных прихожан доктора и поглощались с большей охотой, чем суп почтенный мистрис Портман, о качествах которого неблагодарный народ отзывался презрительно. Ленточная фабрика на берегу Брауля, вокруг которой создалось предместье, совсем погибла для ортодоксии. Кроткая мисс Мира была вытеснена буйной мистрис Симко и ее адъютантами в юбках. Ах, как горько было супруге доктора, видеть рассеяние паствы ее супруга, уступать место жене пастора новой церкви, дочери какого-то ирландского пера, сознавать, что в Клевринге, в их родном Клевринге, на украшение которого доктор не жалел собственных доходов, образовалась партия, которая ненавидит доктора за то, что он не прочь иногда сыграть партию Вист, и считает его погибшим человеком за то, что он бывает в театре. Она даже умоляла его оставить театр и карты. Тем более, что ему и трудно было теперь составить партию, так как общественное мнение восстало против этого развлечения. Но доктор возразил, что он всегда будет делать то, что считает согласным с совестью, и что делал добрейший и мудрый король Георг Третий. Доктор был его капелланом и, скорее, согласится играть до конца дней своих в дурачки с женой и мирой, чем откажется от карт в угоду глупцам. Из двух владельцев фабрики, которая перевела форель в Брауле и завела всю эту смуту в городе, старший мистер Ролд, посещал Эбеназерскую молельню, а младший мистер Баркер — новую церковь. Словом, в этом городишке кипели такие распри, каких не бывает, и в Лондоне между соседями. Даже в читальне, устроенной благоразумным и миролюбивым доктором Пенденисом, которая должна бы была остаться нейтральным местом, враждебные партии завели такую смуту, что почти все читатели оставили ее. Неизменными посетителями остались только мистер Смерк, который, несмотря на сочувствие партии Симко, сохранил пристрастие к журналам и легкой литературе, да старик Глендерс, седая голова и усы которого постоянно виднелись в окно читальни, да мистис Пибус, просматривавшая газетное объявление и адреса на чужих письмах, получаемых в читальне. Можно себе представить, Какую сенсацию произвели в этом милом патриархальном гнездышке известие о любовных похождениях мистера Пена в Четрисе? Они переходили из дома в дом и представляли богатейшую тему для разговоров среди приверженцев Старой церкви, Новой Церкви, так же, как и людей, никакой церкви не приверженных. Они обсуждались девицами Финюкен и учителями их школы, и даже, насколько нам известно, ученицами в дортуарах. Ученики Вапшота по-своему обсуждали эти известия и с любопытством поглядывали на Пена, когда он являлся в церковь, или с негодованием указывали на него, когда он мчался в четрис. Они всегда ненавидели Пена и величали его лордом Пен-Денисом за то, что он не носил курток из бумажного бархата, ездил верхом, И вообще форсил, по их выражению. По правде сказать, главным виновником всех этих сплетен была сама мистерс Портман. Когда она узнала в Четрисе тайну Пен Дениса, бедный доктор Портман ни минуты не сомневался, что завтра же эта тайна будет известна всему приходу. И точно, на другой день об этом толковали повсюду, в читальне в модном магазине, у башмачника, на складе, на площади, у миссис Пибус, у Глендерса, на суаре, миссис Симко, на фабрике. Даже на мельнице вскоре узнали эту новость, так что юный Артур Пенденис с его похождениями сделался притчей во языцах. Когда доктор Портман вышел на улицу, знакомые не давали ему прохода с расспросами, Бедный богослов сразу понял, что его Бетси заварила кашу и выбранился в душе. Впрочем, не сегодня, так завтра. История была бы узнана. Вряд ли нужно говорить, как отнеслись клевренские обыватели к мистерис Пенденис, избаловавшей своего сына и к безнравственному повесе Артуру, задумавшему жениться на актрисе. Если спесь существует в нашем Отечестве, а, кажется, недостатка в ней не ощущается, то нигде не достигает она таких размеров, как в захолустных городках у мелких провинциальных барынь». «Господи!» — раздавалась на всех перекрестках – А ведь как она чванилась своим беспутным головорезом-сынком, который теперь женится на раскрашенной актрисе из Балагана, куда, вероятно, и сам намерен поступить. Если бы покойный мистер Пен Денис был жив, он не допустил бы такого скандала. По всей вероятности, не допустил бы. Так что и нам не пришлось бы рассказывать историю Пена. Нечего греха таить. Он действительно фыркал на клевринских обитателей, гордый и откровенный по природе. Он презирал их болтовню, их мелкие счеты и делишки и не скрывал своего презрения. Он знался только с доктором Портманом и его помощником. Даже мистер Портман не пользовалась его расположением, ни даже расположением его матери – Вдовы, которая держалась в стороне от местного населения, точно в самом деле знатная леди. Она-то знатная леди? Да мистрис Баркер вчетверо больше закупала в мясной лавке, чем эти ферракские гордецы при всем их чванстве. И так далее, и так далее. Читатель сам может дополнить эти пересуды если только он знаком с провинциальными сплетнями, в таком случае он и сам знает, каким образом хорошая, добрая женщина, думавшая только об исполнении своих обязанностей к соседям и к семье, и честный, добродушный юноша, заносчивый, но искренне расположенный к людям, создают себе врагов и клеветников в обществе, которому они не сделали ничего худого, только потому, что стоят выше него. Клевринские дворняжки со всех сторон лаяли на Ферокс и радовались унижению Пена. Доктор Портман и Смерк остерегались сообщать вдове о сплетнях, преследовавших ее сына, но Глендерс в качестве друга дома считал своим долгом передавать их во всех подробностях молодому человеку, Можно себе представить его негодование. Но кому из клевринских жителей он мог послать вызов? Нашлись нахалы, которые кричали «Да здравствует Фотрингей» у ворот Ферокса. Кто-то привез афишу из Четрисского театра и приклеил ее ночью в Фероксе. Другой раз Пен, проезжая по предместью, слышал насмешки мальчишек. Наконец, когда однажды он вошел на кладбище, где собралось несколько учеников доктора Портмана, старший из них, здоровый малый лет двадцати, сын мелкого соседнего сквайра, стал в театральной позе над свежевырытой могилой и принялся читать монолог Гамлета над и хидно усмехаясь на Пена. Молодой человек взбесился до того, что бросился на гобнеля с восклицанием, очень похожим на ругательство, свистнул его хлыстом по физиономии и затем, бросив хлыст и крикнув своему сопернику, чтобы он защищался, принялся угощать его тумаками так ретиво, что, перетрусивший на хал, мигом очутился в могиле, приготовленной вовсе не для него. Затем, стиснув кулаки, с пылающим от негодования и гнева лицом, он крикнул товарища мистера Гобналя, что если кто из них негодяев желает с ним разведаться, так пусть выходит. Но они предпочли удалиться, ворча что-то себе под нос и отретировались в ту самую минуту, когда мистер Портман явился у калитки, а мистер Гобнель с расквашенным носом и разбитой губой вылезал из могилы. Пен, бросив презрительный и гневный взгляд на отступающих врагов, ушел в калитку, подле которой его остановил доктор Портман. Молодой человек был так взволнован, что едва мог говорить. Голос его прерывался рыданиями. «Этот трус оскорбил меня, сэр!» сказал он, и доктор пропустил мимо ушей его ругательства, уважая гнев и волнение его честной страдающей души. Пен Данис старший который в качестве истинно светского человека придавал большое значение мнению соседей, был крайне шокирован этой бурей в стакане воды, раздиравшей на клочки репутацию мистера Пена, доктору Портману и капитану Глендерсу, приходилось защищать юного злодея от всего клевринского общества, которое считало его чудовищем. Пен ничего не сказал дома о столкновении на кладбище, но посоветовался со своим приятелем Гарри Фокером, эсквайром, который тотчас же отправился в своем кабриолете в гостиницу клевринского герба, а отсюда послал ступида к Томасу Гобнелю, эсквайру, с запиской и просьбой явиться к мистеру Фокеру для переговоров. Ступит вернулся и сообщил, что мистер Гобнель распечатал записку и прочел ее своим товарищам, на которых она, по-видимому, произвела сильное впечатление. Затем они долго толковали, смеялись и, наконец, Ступит объявил, что сам пришлет ответ вечером. Мистер Фокер пошел осматривать достопримечательности Клевринга. К архитектуре он не чувствовал никакого пристрастия, так что церковь доктора Портмана вызвала с его стороны только одно замечание, что она заплесневела, как старый стильтонский сыр. Затем он направился по главной улице, глазея на лавки, и, заметив в окне читальни капитана Глендерса, кивнул головой в ответ на его изумленный взор — С величайшим интересом осведомился о ценах на говядину у мясника и спросил его, когда будут бить скот. Прильнул к окну модного магазина мадам Фрибсби в надежде увидеть хорошенькое личико, но увидал только куклу в парижской шляпке и манекенов, да мадам Фрибсби, читавшую роман в гостиной. Подобное зрелище не могло удовлетворить мистера Фокера. Так что осмотревший город, заглянув в конюшню при гостинице, где стояли две клячи, развозившие местных обывателей на обеды к соседним помещикам, он уже не на шутку поддался скуке, когда явился посланец мистера Гобнеля: Это был сам мистер Вапшот, собственную особой. Он вошел с негодующим видом, держа в руке записку Пена, и спросил мистера Фокера, как он осмелился послать такую возмутительную записку, вызов к его ученику. Действительно, Пен написал своему противнику, что если он, получив заслуженное возмездие за свою наглую выходку, потребует удовлетворения, как это принято между порядочными людьми, то мистер Генри Фокер, друг мистера Артура Пен Дениса, объяснится с ним насчет условий встречи, Так это он вас прислал для переговоров, сэр, спросил мистер Фокер, осматривая директора с ног до головы. Если бы он принял этот нечестивый вызов, я бы его выпорол, отвечал мистер Вапшот, бросая на мистера Фокера взгляд, в котором нетрудно было прочесть. Стоило бы и тебя отодрать. Вы очень любезный, сэр отвечал секундант Пена. «Я скажу моему клиенту, что его противник не желает драться», прибавил он с достоинством. «Он предпочитает порку дуэли. Не угодно ли вам закусить, мистер? Не имею чести знать ваше имя». «Мое имя Вапшот. Я директор здешней гимназии», — крикнул посетитель. «Не желаю вашей закуски, сэр. Очень вам благодарен». «Но я не желаю вашего знакомства, сэр». «Да ведь и я не искал вашего, поверьте», — возразил мистер Фокер. «Ученые мужи вообще мирный народ. Им бы не следовало путаться в такого рода дела. Впрочем, о вкусах не спорят, сэр». «Прискорбно слышать, когда молодые люди так легкомысленно говорят об убийстве, как вы, сэр» заорал директор. «Будь вы в моей школе...» «Вы бы дали мне лучшее воспитание, сэр». «Не сомневаюсь в этом», — с поклоном отвечал мистер Фокер. «Благодарю вас, сэр. Мое воспитание уже окончилось, сэр, и я не намерен снова поступать в школу. Если вздумаю, непременно вспомню о вашем любезном приглашении». «Джон, проводит джентльмена». «Передайте мистеру Гобнелю, сэр, что если он желает быть высеченным, то мы ничего не имеем против, даже готовы доставить ему это удовольствие при первой встрече». Говоря это, молодой человек с поклоном выпроводил гостя, а затем уселся за стол и написал Пену, что мистер Гобнель отказался от дуэли.